Только теперь, обернувшись на голос Алькальда, Сесар Монтеро его увидел. Алькальд положил палец на спусковой крючок, но не выстрелил. «А ты возьми сам!» — крикнул ему Сесар Монтеро. На миг отняв от винтовки правую руку, Алькальд вытер ею салбопот. Он двигался, рассчитывая каждый шаг. Палец по-прежнему лежал на спусковом крючке, взглядывал прикован к Сесару Монтеро. Внезапно остановившись, Алькальт сказал дружелюбно: "Брось ружьё на землю, Сасар, довольно глупостей". Сасар Монтеро попятился. Алькальт стоял замерев с пальцем на спусковом крючке, пока Сасар Монтеро не выпустил ружья из рук, и оно не упало на землю. Тогда только Алькальт заметил, что на нём пижамные штаны, что он мокрый от дождя и пота, и что зуб не болит. Двери домов стали открываться. Двое полицейских с винтовками побежали к середине площади. За ними устремилась толпа. Оборачиваясь на бегу и пугая людей дулами винтовок, полицейские кричали: "Назад!" Не на кого не глядя, почти не повышая голоса, алькаид приказал: "Разойдись!" Толпа рассеялась. Не снимаясь с Сасара Монтеро площаща, алькаид обыскал его. В кармане рубашки он нашёл четыре патрона, а в заднем кармане брюк ножах с рукояткой из рога. В другом кармане он нашёл записную книжку, три ключа на кольце и четыре бумажки по 100 песо. Сесар Монтеро развёл руки в стороны и с невозмутимым видом позволял себя обыскивать, почти не двигаясь, чтобы облегчить алькальду эту процедуру. Закончив, Алькальт подозвал обоих полицейских и передал им Сесара Монтеро вместе со взятыми у него вещами. "Отведите на второй этаж, приказал он. Вы за него отвечаете". Сесар Монтеро снял с себя плащ, отдал его одному из полицейских и пошёл между ними, не замечая дождя и волнения толпы. Алькальт проводил его задумчивым взглядом. А потом повернулся к толпе, махнул рукой, словно разгоняя курь, и прокричал: "Всем разойтись!" А потом, оттирая рукой пот с лица, пересек площадь и вошёл в дом пастора. Ему пришлось проталкиваться между рассеренными, бестолково мечущимися людьми. Мать пастора лежала, скорчившись в кресле, окружённая женщинами, которые с беспощадным рвеньем обмахивали её веерами. Аль-Кальт потянул одну из них за рукав. «Не лишайте ее воздуха», — сказал он. Женщина обернулась. «Она только собралась к Мессе». «Все это прекрасно», — сказал Аль-Кальт, — «но сейчас дайте ей дышать». Пастор лежал ничком в галерее около голубятни на ложе из окровавленных перьев. Сильно пахло голубиным пометом. В тот миг, когда в проёме двери показался Альгальт, несколько мужчин как раз пытались поднять тело. "Разойдись!" крикнул он. Мужчины опустили тело на перья и, оставив его в том же положении, в каком нашли, молча отступили. Окинув труп взглядом, Альгальт перевернул его. Посыпались крохотные пёрышки, но на животе их налипло много, пропитанных тёплой, ещё живой кровью. Онs чистил их руками. Пряжка ремня была раздроблена, рубашка разорвана. Приподняв рубашку, Алькаид увидел внутренности. Кровь из раны уже не шла. Из такого ружья только ягуаров убивать, сказал кто-то. Алькаид встал и не отрывая взгляда от трупа, обтёр руку в окровавленных перьях о подпорку голубятни, а потом вытер её о пижамные штаны. Не трогайте, сказал он. Так и оставить тут валяться? спросил один из мужчин. Вы на трупа надо оформить по закону, отозвался Олькальт. В доме запричитали женщины. Тквойс плач и удушающий запах, казалось, вытеснивший из дома воздух, Олькальт пробился наружу. На пороге он столкнулся с падре. Убили! взволнованно воскликнул тот. «Как барана!» — подтвердил Алькальд. Двери домов были открыты. Дождь прекратился, но просветов в свинцовом небе, нависшем над крышами, видно не было. Падре Анхель схватил Алькальда за локоть. «Сесар Монтеро, человек добрый!» — сказал он. В тот миг у него, наверное, помрачился рассудок. «Знаю!» — нетерпеливо отозвался Алькальд. «Не беспокойтесь, падре, ему ничего не грозит». Входите, вы как раз здесь нужны. Он приказал полицейским, стоявшим у входа, уйти с поста и, круто повернувшись, зашагал прочь. Толпа, до этого державшаяся поодаль, хлынула в дом. Алькальт вошёл в бильярдную, где один из полицейских уже ждал его в лейтенантской форме. Обычно заведение в этот час было закрыто, но сегодня ещё не пробило 7, а оно уже было переполнено. Сидя за столиками или облокатившись на стойку, посетители пили кофе. Большинство были в пижамах и шлёпанцах. Алькаид разделся при всех, вытерся наскоро пижамными штанами и прислушиваясь к разговорам, стал молча надевать форму. Уходя из бильярдной, он уже знал все подробности случившегося. Смотрите у меня, крикнул он с порога. Будете наводить панику, всех посажу.